что из-за вынужденно кретинской компоновки носовой части в истребителе «Дюрандаль» система бортовой диагностики станет самым уязвимым местом в условиях реального боя. Не понял? Чего тут понимать? У вас интерфейс системы бортовой диагностики полетел? Ну да, кивнул Николай. Помимо прочего, это неудивительно. Трансформатор и контроллер нужно было поменять местами. «В целом же, согласитесь, машина чудесная». «Чудесная?» – взревел пилот стремительно краснея от возмущения. «И этот летающий гроб вы называете чудесной машиной?» «Маневренность низкая. Устойчивость так себе. Управление рассчитано на дебилов с IQ в одну цифру ровно. И это плохо. Нет никакого ресурса критического пилотирования. Эта идиотская тварь либо вообще не позволяет ничего сделать, либо тут же начинает орать «так нельзя». Что ни говори о нашей Горынычи куда лучше. Эх, Горыныч, нужно было требовать. Николай вошел в такой раж, что даже не удержался и пнул ногой колесо передней стойки шасси. Эстерсон с виду остался невозмутим. Будь вы и Николай на своем Горыныче, то небось с нами бы тут сейчас не припирались, ведь правда? Судя по всему, вопрос Эстерсона ударил не в бровь, а в глаз, потому что летчик тут же сник» ну врать не буду тут вы правы и потом разве наличие защитного поля не искупает низкую маневренность не отставал эстерсон испытывающий, глядя в глаза собеседнику под таким взглядом трудно врать даже профессиональным шулерам. ну в каком то смысле конечно искупает замялся летчик но ведь щит спасает только от лучевых электромагнитных видов оружия называть машину летающим гробом только потому что она не является полным совершенством. Это... это несправедливо. Эстерсон гневливо поднял в небо указательный палец. В принципе, вы, конечно, правы, вздохнул летчик. Если бы не та злополучная ракета, я бы, может, и не возводил напраслину на этот истребитель. Ракета? Ну да, классы космос-космос. Пайкан четвертой модификации, если быть точным. Осколки пробили центроплан в нескольких местах. Интерфейс борт-диагностики отказал. Сразу же начали перегреваться двигатели. Тяга падала катастрофическими темпами. И вот, — продолжил залетчик Эстерсон, — скорость быстро упала до такого значения, что вы оказались захвачены гравитационным полем Фелиции. Вы больше не могли заступить за вторую космическую и вернуться на авианосец, верно? Но откуда вы все это знаете? По-моему, для биолога вы слишком, слишком... «Ничего не слишком, в самый раз», — осклабился Эстерсон. «Был и еще один вариант катапультироваться в открытом космосе», — добавил Николай, «но он меня совсем не устраивал, и вот я решил сесть на планету, а там будь что будет». Сели вы прекрасно, поверьте. Я, конечно, не бог весь какой специалист, но это лавовое плато, ужасно коварное в смысле посадки. Тут имеются и неприятные выбоины, и валуны, новый мастер, снимаю шляпу». «Спасибо, конечно, но, знаете, Николай стеснительно прищурился». «С вами, конечно, очень приятно поговорить, я вижу, вы знающий человек, но мне кажется, все-таки пора приступать к выполнению инструкции». «Об уничтожении секретных и новых машин именно», — кивнул Николай. «Он дело, — говорит, ро — то есть Андрей», — подала голос Полина, сидевшая, заложив ногу за ногу, на валуне поодаль. «Уже совсем светло». «Сжечь!» — насупился Эстерсон. «А что, устранить неполадку самостоятельно? Вы даже и пытаться не станете?» Он с вызовом посмотрел на летчика. «Неполадку? Но я даже не знаю, в чем неполадка. Интерфейс-то сдох. Бортовая диагностика стал быть невозможна», — развел руками Николай. «Но есть ведь еще и резервный интерфейс. Для техников и ремонтников. Разве вам не объясняли?» Конечно, он должен быть теоретически, но только что? Но только я понятия не имею, как с ним обращаться, с этим резервным. «Дюрандаль, ведь машина совсем новая. На ознакомление с ним нам дали пять дней, клянусь, всего пять дней». «Ну и бардак», — протянул Эстерсон. «Когда война, всегда бардак. Это я понял еще из чтения военных мемуаров», — махнул рукой Николай. Так вот, как следует изучить мать-часть истребителя нового поколения, за пять дней мне не удалось. Наверное, я просто тупица». «Самокритично», — отозвался Эстерсон. «Но где расположен лючок доступа к резервному интерфейсу системы бортовой самодиагностики, вы, по крайней мере, знаете?» «Догадываюсь. Вероятно, на нижней поверхности центроплана». «Верно. Так может, имеет смысл его открыть?» Может, и имеет, но здесь есть два но. Во-первых, у меня, то есть у нас, нет времени. Во-вторых, даже если я узнаю характер повреждений, что толку? Ну, даже если произошло чудо и полетел всего лишь какой-нибудь электроразъемчик, где я возьму такой же на этой проклятой планете? И все-таки попробовать стоит, веско сказал Эстерсон. В конце концов, чтобы у костра были шансы раскалить боеголовку до критической температуры, Вам в лес еще бегать и бегать. Отвертка есть? Нет, то есть в кабине должна быть. А, впрочем, зачем мне отвертка? Скажите просто ваш идентификационный код и все дела». Николай внимательно посмотрел на Эстерсона. Разглашение идентификационного кода посторонним лицам было строжайше запрещено, равно как и допуск посторонних лиц ко всяким техническим люкам. А в желающих до люков доступиться самостоятельно, согласно инструкциям, нужно стрелять на поражение. Впрочем, продырявить черепные коробки двум симпатичным обитателям планеты Филиция Николаю почему-то совершенно не хотелось. «Я знаю, вы думаете, а вдруг я шпион, ведь верно?» с издевкой спросил Эстерсон. Николай молчал. Однако в его взгляде явственно читалось, он колеблется. «Ну, в таком случае открывайте лючок сами» и вообще мне это надоело. Набиваешься вам тут в технике ремонтники, битый час, а вы только носом крутите и истребитель поносите, который между тем... А, впрочем, мне-то какая разница? С этими словами Эстерсон сделал вид, что уходит. Постойте, пожалуйста, постойте. Что? Андрей, я прошу вас, посмотрите этот резервный интерфейс, посмотрите, даже если шанс починить дюрандаль один из тысячи, «Я не хотел бы упустить этот шанс!» «Вот это разговор!» — одобрительно сказал Эстерсон и, пригнувшись, юркнул под крыло. Эстерсон увлеченно общался с резервным интерфейсом на птичьем языке перемигивающихся светодиодов, а Полина и Николай, натаскавшие целый завал сухого валежника, сидели в полном молчании и пожирали инженера глазами, как мессию ну или по меньшей мере, как волшебника изумрудного города. Николай курил, а Полина время от времени прикладывалась к фляге с ананасовым компотом, разведенным родниковой водой. Движения Эстерсона были быстрыми и уверенными. И хотя ни Полина, ни Николай не могли видеть, над чем именно колдует Роланд, было очевидно, колдовать он умеет. Полина втайне гордилась Эстерсоном. Николай же был на грани тяжелого ментального шока. Конечно, война на то и война, чтобы попирать теорию вероятностей на каждом шагу, и все-таки полностью отменить теорию вероятностей, она не в силах. Но тогда какова вероятность того, что первый же встреченный на безлюдной планете человек окажется в состоянии перейти на ты с резервным интерфейсом системы бортовой диагностики сверхнового истребителя? с которым он, Николай, сам сладить не в состоянии даже после трех с половиной лет, проведенных в лучшей военно-космической академии России. Полина, если ваш муж биолог, почему он так хорошо разбирается в технике? Не выдержал Николай, когда Эстерсон, вполголоса, ругаясь по-шведски, извлек загадочного назначения блок, который, по-видимому, щел лишним. Он. Он ведь только по второму образованию биолог, а по первому инженер, инженер-механик. Но когда я собралась сюда в экспедицию, он сказал, что поедет со мной, подучил кое-что, и теперь мы работаем вместе. Не пойму, зачем такому дельному инженеру было переучиваться, вздохнул Николай. Я тоже была против. Но разве меня кто-нибудь спрашивал, соврала Полина. И потом любовь. Вы забываете про любовь? А, любовь, вяло отозвался Николай, прикуривая новую сигарету. Когда львиный зев уже поднялся над горизонтом на три пальца, Эстерсон тоже соблаговолил сделать перекур. «Ну как?» — в один голос спросили Полина и Николай, одновременно вскакивая на ноги. «Могло быть гораздо хуже, тихо», — сказал Эстерсон. «Главная неполадка — раздатчик фризера. Головка контроллера пробита осколком, собственно, раздатчик полностью обуглился и починке не подлежит. Фризер остается в накопителе» поэтому и двигатели у вас, Николай, перегрелись и потеряли мощность. Остальное мелочи, по преимуществу электроника. Но если не ставить целью всенепременно воспользоваться услугами автопилота, то взлететь очень даже можно, если, конечно, заменить раздатчик фризера.